На следующий день, часов пять, я начала готовиться к приезду Светланы. Соорудила с помощью Алены прическу. Потом она, достав косметичку, принялась наносить боевую раскраску на мою физиономию. Получилось довольно забавно. Из зеркала на меня смотрела девица с ярко-синими веками и морковного цвета губами. Ничего общего со вчерашней красоткой, но меня это не смутило. Ровно в шесть в дверь позвонили. В квартиру друг за другом вошли Светлана с Володей и вчерашний стилист. От моего нового облика Светлана пришла в ужас. Я отправилась в ванную смывать следы наших трудов, потом стилист приступил к работе. На этот раз времени у него ушло гораздо меньше. Алена решила потратить свое время с пользой и начала задавать вопросы. Володя в ответ отшучивался, Светлана их попросту игнорировала. Вызывать такси не стали, вчетвером поехали на машине Светланы. Возле цирка высадили стилиста и отправились в ресторан. В тот вечер первыми в зал вошли Светлана с Володей. Мне надлежало появиться минут через двадцать, что я и сделала. Устроилась за тем же столиком, что и накануне, сразу же обратив внимание на обладателя шляпы. Он сидел недалеко от сцены, головной убор покоился на стуле, а парень с праздным видом разглядывал публику. заметив меня, широко улыбнулся и помахал рукой. Я хмыкнула и отвернулась. Подскочил официант и спросил, «Кофе и стакан воды?» «Приятно, что вы помните вкусы клиентов», — усмехнулась я. «Такую девушку забыть невозможно», — доверительно сказал он и в рекордно короткий срок принес мне кофе и минералку. Вскоре после этого в зале появился мужчина в темном костюме. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, это тот, кто нам нужен. Я посмотрела на Светлану, та едва заметно кивнула, а я стала ждать, что за этим последует. Мужчина переходил от одного столика к другому, улыбался, о чем-то спрашивая посетителей. Стало ясно, что он здесь, скорее всего, работает, и вышел в зал, чтобы узнать, довольны ли клиенты. К столику, за которым сидела Светлана, он тоже подошел, но возле него не задержался. За двумя сдвинутыми столами отдыхала компания из шести человек, две женщины и четверо мужчин. Один из них поднялся, и они обменялись рукопожатием. Мужчина что-то сказал, за столом дружно засмеялись, он тоже засмеялся, похлопал приятеля по плечу и пошел дальше, сделал замечание проходящему мимо официанту. Парня в шляпе он вроде бы проигнорировал. хотя тут наверняка не скажешь. Ко мне подскочил официант и спросил, еще что-нибудь? Я подожду с заказом, если вы не против. Конечно, нет. А что это за мужчина? Решила спросить я, указав кивком на типа в темном костюме. Официант пришел на шупот. Игорь Павлович, наш хозяин. Ресторан ему принадлежит. Официант кивнул и, сообразив, что далее продолжать разговор я не ненамеренно, неслышно удалился. Игорь Павлович продолжал движение по кругу, расточая улыбки налево и направо и приближаясь ко мне. Я с праздным видом вертела в руках чашку, он сделал пару шагов, и тут его взгляд уперся в меня. Светлана могла быть довольно произведенным эффектом. Мужчина замер, лицо его непроизвольно вытянулось, мгновенно лишившись улыбки. Он даже поспешил опереться на спинку стула. В общем, его волнение бросалось в глаза. Однако он быстро с ним справился, улыбнулся мне и спросил, «Все в порядке?» «Да, спасибо», — кивнула я. Он тоже кивнул и твердым шагом направился на кухню, по крайней мере, скрылся в том направлении. Я перевела взгляд на Светлану, она усмехнулась, едва заметно кивнув. Я же понятия не имела, что делать дальше. Продолжать сидеть за столом, не весь чего ожидая, или убраться во свояси? Тут в зале вновь появился Игорь Павлович и, проходя мимо моего стола, сунул под салфетку листок бумаги. Маневр был выполнен виртуозно, но вряд ли остался незамеченным Светланой, не спускавшись с него глаз. Я не спеша приподняла салфетку. Записка была лаконичной. «Позвони» и номер мобильного. Я сунула записку в сумочку и уставилась на Светлану в надежде, что она даст понять, что мне теперь делать. Светлана шептала с Володей, и на мои взгляды ей, похоже, было наплевать. Не Немудрствуя, я подозвала официанта и сделала заказ. За это время Игорь Павлович успел покинуть зал. Так как только он меня и интересовал, наблюдать больше было не за кем, и я заскучала. Примерно через полчаса в зал вошел мужчина, лет тридцати пяти, выше среднего роста, крепыш с наголо бритой головой и приплюснутым носом. Узкие губы кривились в ухмылке, делая и без того малоприятную физиономию просто отталкивающей. Он подошел к официанту, что-то ему сказал, а потом устроился возле сцены, за круглым столиком, который не был сервирован. Выходило, что устроился он там неспроста, ведь, несмотря на наплыв желающих отужинать, свободные столы в зале все-таки были. Официант направился в коридор за сценой и через некоторое время вернулся вместе с Игорем Павловичем. Тот подошел к Крепышу с боксерским носом. Парень кивнул и что-то сказался с той же ухмылкой. Игорь Павлович пожал плечами и без видимой охоты устроился за столиком. Перегнувшись к нему, Лысый быстро заговорил. Игорь Павлович кивнул, потом нахмурился, покачал головой, вроде бы возражая. Крепыш продолжал говорить, а Игорь мрачнел на глазах. Подперев подбородок ладонью, он смотрел куда-то вдаль и теперь кивал практически непрерывно, соглашаясь с доводами собеседника. Все это продолжалось минут пятнадцать. Наконец Лысый встал, протянул Игорю руку, тот задумчивым видом пожал ее, и крепыш направился к выходу. Я перевела взгляд в сторону сцены. Обладателя шляпы за столом не было. Занятое наблюдением за хозяином ресторана, на парня я уже давно не обращала внимания. Игорь Павлович еще некоторое время сидел за столиком, потом удалился в направлении кухни. А я решила посетить женскую комнату и заодно позвонить Светлане и узнать, что у нас далее по плану. Туалет находился в узком коридорчике, отделявшем зал от небольшого холла, где курила компания мужчин, что-то громко обсуждая. В коридор выходило три двери – Две вели в туалеты, соответственно, мужской и женский. Третья была чуть приоткрыта, за ней царила темнота. Я вошла в туалет, достала телефон и набрала номер Светланы. «Слушаю», — отозвалась она после первого звонка. «Ну вот, он меня увидел. Что дальше?» Проявила я интерес. «Что он тебе передал?» — спросила она. «Записку с номером телефона. Расплачивайся и иди к машине». Я вышла в коридор, сделала пару шагов и притормозила. Совсем рядом кто-то то ли застонал, то ли просто тяжело вздохнул. Я оглянулась. Мужчины все еще курили в холле. в Мою сторону никто не смотрел. Я сделала еще один шаг и остановилась возле неплотно прикрытой двери. Потом осторожно ее толкнула. Дверь поддалась, но что-то ей мешало. Еще раз оглянувшись, я протиснулась в образовавшуюся щель и нащупала рукой выключатель. Вспыхнул свет, и я стиснула зубы, едва слышно выругавшись. На полу, раскинув ноги, сидел лысый. Левая рука его была безвольно опущена, правую он держал на животе. На фоне светло-салатового пуловера кровавое пятно под рукой лысого выглядело устрашающе. «Черт — Черт! — пробормотала я, — Выключила свет, подолом платья протерла выключатель и ручку двери и на приличной скорости устремилась в зал. Улыбнулась идущему навстречу официанту и тяжело опустилась на стул. Игоря в зале не было. Оглядев публику, я задержала взгляд на обладателя шляпы. Он держал в руках бокал с вином и с готовностью мне улыбнулся. — Надо сматываться, — подсказал мне здравый смысл. Расплатившись, я покинула зал, косясь в сторону комнаты, где обнаружила Лысого. Пошла в туалет и набрала номер Игоря Павловича. Он не ответил. «Черт!» — вновь пробормотала я. Мимо прошла компания мужчин. Я слышала громкие голоса. «Еще раз набрала номер?» «Безрезультатно!» Покинув туалет, я через пару минут была уже на улице. Вскоре появились Светлана с Володей. В это время я прогуливалась неподалеку, безуспешно пытаясь дозвониться до Игоря. Завидев парочку, удалила звонки из мобильного и пошла им навстречу. «Садись в машину», — кивнула Светлана. Я села, а она спросила, где записка. «Вот», — я достала из сумки листок бумаги и протянула ей. «Отлично», — сказала девушка. «Звони». «Не пойдет», — покачала я головой. «Что?» Она вроде бы удивилась. — Мы о чем договаривались? — хмыкнула я. — Вы хотели, чтобы он меня увидел? — Он увидел. Звонить ему я не собираюсь. «Почему — Почему? — нахмурилась она. — Потому что мне ваши игры не нравятся. Кто этот тип и с какой стати мне ему звонить? Или объясните, чего вы добиваетесь или катитесь к черту? Мне неприятности не нужны. — Какие неприятности? — вмешался Володя. Он попросил позвонить, ты позвонишь. «Ничего такого. Вам надо? Вы звоните. Задолбали ваши тайны». «Расскажи ей», — тихо произнес Володя, обращаясь к Светлане. Она посмотрела на меня и поморщилась. «Звонить не буду», — сурово повторила я, прикидывая, как скоро обнаружат труп. «Поехали», — резко сказала Светлана и завела мотор. «Телефон верни». «Ты же говорила, что он мой», — обиделась я. «Перебьешься». «Да подавись!» Я бросила телефон Володе на колени и отвернулась к окну. «Я думаю, ей следует рассказать. Тогда она нам поможет», — произнес он. «Не обещаю», — хмыкнула я. «Ты еще не понял, что это за девица?» — фыркнула Светлана. «Все, что ее интересует, это деньги». «Вот-вот», — поддакнула я, — «мы в расчете». «А теперь катитесь». Она резко затормозила. «Это ты катись!» топай ножками или такси вызови. Платье можешь оставить себе, я его все равно после тебя не надену». «Ты что, спятила?» — мешался Володя. Я вышла из машины, со злостью хлопнув дверью, и пошла по тротуару. Они малой скоростью ехали рядом. Светлана открыла окно и крикнула. «Ладно, садись, отвезу тебя домой». «Звонить не буду», — предупредила я, но в машину все-таки села. Мы молча добрались до дома, где я теперь жила, и Володя мне сказал, «Это вовсе не то, что ты, должно быть, подумала. Это тип, он... Мне неинтересно», — огрызнулась я, выскочила из машины и поспешила домой, с неудовольствием подумав, что живу я не одна, а значит, вопросов не избежать. Так и оказалось. Стоило мне войти в квартиру, как в прихожей возникла Алена и взволнованно спросила, «Ну, что?» Ничего, съела салатик, посмотрела, как люди сумасшедшие бабки тратят, и, как видишь, вернулась. Этот мужик опять не появился? Нет, у меня такое чувство, что эта парочка мне голову морочит. На всякий случай я послала их к черту. Поток вопросов это не остановило. Я переоделась и сказала Алене, пройдусь немного, голова болит, а ты ложись, меня не жди. С ума сошла? Болтаться здесь вечером? Возмутилась она. Но я ее слова проигнорировала. Добравшись до первой телефонной будки, я сообразила, что карточки у меня нет. Пришлось проехать три остановки на троллейбусе. Карточкой я обзавелась, злясь на то, что столько времени потрачено впустую. И, наконец, позвонила. Игорь не ответил. Время шло. Я бродила от одного телефона автомата к другому. Набирала номер, но все напрасно. Взглянул на часы, уже двенадцать. Труп, скорее всего, обнаружили. Должен был кто-то заглянуть в комнату. Если труп нашли, то Игорю сейчас не до меня. Я вернулась домой и юркнула в постель, радуясь, что Алена уже спит. Утром мы проспали и едва не опоздали на работу. Нацепив фартук, я поспешно направилась в зал. Возле стойки стоял тип в неизменной шляпе и о чем-то болтал с Вадимом. Я немного помечтала, что забрел он сюда случайно, но сама себе не поверила. Оказалось, не зря. Завидев меня, обладатель шляпы кивнул и сказал с улыбкой, рад тебя видеть. «Немного тебе надо для радости», — буркнула я, а он усмехнулся. «Я не привередлив. Поговорим? А есть о чем? Еще бы! Слушай, — засмеялся он, — тебя не узнать. Честно, не узнал бы, не будь уверен, что я тебя здесь застану». А уверенность откуда? В общем-то, я пришел, чтобы задать вопросы, а не самому их выслушивать. «Если ты не заметил, сообщаю, я здесь работаю», — сказала я, «и не хочу, чтобы меня уволили, так что либо заказывай что-нибудь, либо проваливай». А у нее характер, — заметил парень, обращаясь к Вадиму. Тот молча наблюдал за нами. «Сегодня я решил экономить». — продолжал обладатель шляпы, — а поговорить придется. Я думаю, твой работодатель отнесется к этому с пониманием, узнав, что речь идет об убийстве. — О чем? — растерялась я. — Об убийстве, — пожал он плечами. Вчера в золотой рыбке ухлопали одного типа. От того вопросы и появились. Я оглядела его с ног до головы, прикидывая, кем он может быть, и спросила, — Ты кто? Свихнувшийся частный сыщик? «Нет, я свихнувшийся мент», — ответил он и сунул мне под нос удостоверение. Я тяжко вздохнула, косясь на Вадима. «Идем за столик. Зачем нам лишние уши?» — предложил милиционер и направился к столу в глубине зала. Я сочла за благо за ним последовать. «Кого убили-то?» — проворчала я. «Вяткина Ивана Сергеевича. Слышала о таком?» «Нет. Я вообще понятия ни о чем не имею. Когда я ушла, в кабаке спокойно было». Это точно. Вяткин разговаривал с хозяином ресторана, потом вышел из зала. Вслед за ним отправилась ты. Но люди, что находились в холле, его не видели. Тебя, кстати, тоже. А через полчаса после этого нашли его труп. Когда я выходила в туалет, в коридоре никого не было, а в холле мужики курили. Вот об этом и поговорим, сказал он. Кстати, будем знакомы. Самойлов Олег Николаевич. «Что ж, Наталья Петровна, если верить документам, тебе девятнадцать лет, родилась в районном городке, где окончила школу. Все верно? Ну? Тебе в самом деле девятнадцать?» – усмехнулся он. «Конечно. Да? Большая жизненная школа за плечами. Чего ты лепишь? Я в жизни в ментовке не была. Это поправимо. И вот что, особо не наглей, я этого не люблю, к тому же я при исполнении». Так что сбавь обороты. Не то вызову тебя к себе в контору. Хотя можем просто поговорить. А еще я могу послать запрос по твоему прежнему месту жительства. Вдруг да и обнаружится что-то интересное. Ну, так как? Спрашивайте, вздохнула я. Совсем другое дело. Два вечера подряд ты появляешься в ресторане. Выглядишь круче некуда. Не девчонка, а загляденье. Сидишь за столиком одна, вроде бы кого-то ждешь. Но никто не приходит. Мне не повезло. — Ага. Сколько дней ты в городе? — Не считала. Пару недель, наверное. Сюда за лучшей долей приехала? В районных городах с работой туго. Кто бы спорил. Так кого ты в ресторане ждала? — Парня. Того самого, из-за которого сюда приехала. Он мне про этот кабак рассказывал, а телефон и домашний адрес дал липовый. Вот я и решила, может, найду его там. Не пудри мне мозги. Когда хозяин ресторана тебя увидел, он едва не рухнул в обморок, а потом сунул тебе записку под салфетку. Или это и есть твой парень? Я поморщилась. Хотите, покажу записку? Там просто номер телефона. Да мне за смену столько слов предлагают встретиться. Ну и этот. То есть он остолбенел твоей красоты? Уж не знаю, может, я остолбенел. Большинство мужиков придурки, у них одно на уме. У меня другое, уж поверь. А парень с девицей, с которыми ты переглядывалась, они что, тоже на твою красоту запали? — Не пойму, о ком вы, — вновь поморщилась я. — Придется тебя в ментовку вызывать. — С какой стати? — Врешь много. Когда хозяин с убиенным беседовал, ты с них глаз не спускала. Стоило лысому уйти, как ты снялась с места. — Ничего подобного. — Рассказывай, как все было. отрезал он. «Да ради бога! Он ушел, лысый!» «Я имею в виду. И я действительно через несколько минут после этого вышла из зала. В туалет захотелось. В холле курили мужчины. Я их не видела, только голоса слышала. В туалете долго была? Ну, может, пять минут, может, десять. Губы красила, пудрилась. Решила, что пора домой. В ресторане с одним салатом долго не протянешь. а на больше у меня денег нет». Я расплатилась и на выход. Мужиков в холле уже не было. Я думаю, они в зал вернулись, пока я в туалете находилась. В коридоре ни единой души. Самойлов перегнулся ко мне и спросил, а в комнате, той, что рядом с туалетом? — В какой еще комнате? — Значит, ты ничего не видела и не слышала? — Ничего. Я отчаянно замотала головой. — Точно ничего? — Ладно, поверю тебе на слово. Он взял салфетку и написал на ней номер мобильного. «Если вдруг что-то вспомнишь, звони». «Ладно», — обрадовалась я, — «а этот тип, которого убили, он кто?» «В каком смысле?» «Ну, просто так людей не убивают. Или его ограбить хотели?» «Да нет, не похоже. И бумажник, и часы золотые при нем, и мобильный тоже. Он, кстати, денег стоит. Пырнули ножом в живот, и все», — развел он руками. «Псих какой-то. Убийца я имею в виду». «Может, и псих». Самойлов поднялся и направился к выходу. Я проводила его взглядом. «Мент мутный. Если он мент, конечно. С какой стати служителю закона сидеть в одиночестве в дорогом ресторане два вечера подряд?» «Был еще вопрос, который очень меня беспокоил. Как он нашел меня за столь короткий промежуток времени?» И почему я явился сюда, вместо того, чтобы вызвать меня повесткой? Из задумчивости меня вывел голос Вадима. «Эй, ты работать сегодня будешь?» В зал как раз вошла компания ребят, и я отправилась принимать заказ. Поглощённая своими мыслями, я не сразу поняла, что атмосфера в коллективе накаляется. Девчонки шептались по углам. Проходя мимо кабинета Любаши, я заметила там Алену. Увидев меня, обе замолчали. Алена поспешно отвернулась. Через полчаса Любаша вызвала меня к себе. — Ты, девонька, не очень шустра? — спросила она сердито. — В каком смысле? — удивилась я. — В том самом. У нас без году неделя, а тобой уже менты интересуются. Свалилась на мою голову. Вот и делай добро после этого. Мне неприятности не нужны. — Мне тоже. — У тебя их, похоже, воз и маленькая тележка. «Мои неприятности только меня и касаются», – пожал я плечами, сообразив, к чему все идет. «Короче, так, пиши заявление об увольнении. Чего смотришь? Садись и пиши. А не напишешь?» «Да ради бога!» – усмехнулась я и села писать заявление. Любаша убрала его в ящик стола, а я отправилась к колене в моечную. Войдя в комнату, прикрыла дверь и молча наблюдала за тем, как подруга делает вид, что не замечает моего присутствия. В конце концов, Алена повернулась и спросила хмуро. «У Любаши была». «Что она сказала?» «А то ты не знаешь», — хмыкнула я. «Неприятности никому не нужны». «Ага, мы вместе живем», — разозлилась она. «Я не хочу, чтобы ты втравила меня в историю». Я кивнула и отправилась в зал, решив, что дальнейшие разговоры ни к чему не приведут. Часов восемь в кафе появился Сергей Степанович. Посетители все пребывали, я основала из зала в кухню, в общем, мне было не было ни до него. После его ухода меня вновь позвала Любаша. Улыбнулась нерешительно и сказала, «Так и быть, оставлю тебя с испытательным сроком. Если что, уволю в один день». «Спасибо». «Заявление я уже написала, и с завтрашнего дня у вас не работаю». «Ну, чего ты?» — попеняла мне Любаша. «Я погорячилась. Ты погорячилась. Я пойду. Народ в зале ждет». Вечером после смены я дождалась, когда Алена освободится, и мы вместе пошли домой. Она то и дело на меня косилась, не решаясь заговорить. Пойдя в квартиру, я быстро собрала свои вещи в рюкзак, написала Алене доверенность на листке бумаги и оставила на столе. «Ты куда?» – забеспокоилась она, наблюдая мои приготовления. «Пока не знаю. Зарплату за меня получишь и оставишь себе. За помощь спасибо. Ты что, спятила? Куда ты на ночь глядя? Хоть до утра подожди!» «Не беспокойся. Я найду, где остановиться». Это было проще сказать, чем сделать. Выйдя из дома, я огляделась и не спеша направилась к центру города. В течение дня я несколько раз звонила Игорю, телефон у него был отключен. Похоже, звонка он не ждет, хоть и снабдил меня номером телефона. Нелогичность чужих поступков слегка настораживала, но если учесть факт появления в его ресторане трупа со всеми вытекающими последствиями, вполне возможно, что ему сейчас просто не до меня. Я решила заглянуть к Светлане, адрес мне был известен, но всерьез этот вариант все-таки не рассматривала. Остается вокзал. Оно бы ничего, но если я нарвусь на тех же ментов, вопросов не избежать. Придется гулять по ночному городу или, если повезет, устроиться на каком-нибудь чердаке. Ночи уже теплые, а завтра с утра займусь поисками квартиры. То, что я опять оказалась без жилья и работы, меня не расстроило. Я даже склонна была думать, что все сложилось как нельзя лучше. Убитый в кафе парень не шел из головы. Имеет это отношение к моему появлению в ресторане? Вряд ли, но все равно тревожит. Терпеть не могу того, чего не понимаю. Значит, придется разбираться с, и с этим убийством». Я подумала о Самойлове и нахмурилась. Мент вряд ли случайно оказался в ресторане. Так что ему там понадобилось? Может, он знал, что в один из вечеров там должно произойти нечто любопытное? Появление трупа мента вряд ли порадовало бы. Следовательно, ждал он чего-то другого. Чего? А что, если меня? Может такое быть? Светлана с Володей не особым умом, ни осторожностью не блещут. Вот только менту какой интерес во всей этой истории? Размышляя, я сама не заметила, как оказалось в сквере возле драмтеатра. В такое время сквер не самое подходящее место для одинокой девушки. С другой стороны, я в трех шагах от площади, где дежурит наряд милиции. «Будем считать, что здесь безопасно», – решила я, плюхнулась на скамейку, вытянула ноги и закурила. Сигареты были дешевые, от них во рту появилась горечь. Я закашлялась и бросила сигарету в урну и в тот момент заметила мужчину. Он шел по аллее в мою сторону, шел не спеша, сунув руки в карманы ветровки и походил на собачника, праздно шатающегося в ожидании, когда питомец вдоволь набегается. Я огляделась, но собаки нигде не обнаружила. Мужчина поравнялся со мной, замедлил шаг. Я насторожилась, чего доброго ему придет охота пристать с разговорами. но он прошел дальше. Я с облегчением вздохнула. Вступать с кем-либо в беседы я не собиралась. Попыталась сосредоточиться на своих мыслях, но в сторону мужчины все-таки посматривала. Он дошел до конца аллеи, развернулся и теперь возвращался назад. Я понадеялась, что у него хватит ума и в этот раз пойти мимо. Не хватило. Провнявшись со скамьей, на которой я сидела, он спросил, не поздновато для прогулок? Я решила не отвечать, все еще Лилия надежду, что он настойчивости не проявит. Мужчина сел на другой конец скамьи, сцепил руки замком и косился на меня. Самое время мне было подняться и уйти, но делать этого не хотелось. Во-первых, набегавшись за день, я мечтала дать отдых ногам. Во-вторых, скамеек в сквере сколько угодно, а эту я заняла первой. Следовательно, это ему нужно убраться отсюда, а не мне. «Девушке небезопасно болтаться по ночам в одиночестве», — заметил он с усмешкой. «Отцепись, а?» — попросила я миролюбиво. «Ты как со старшими разговариваешь?» — хмыкнул он. «Физиономию его я в темноте разглядеть не могла, но, судя по голосу, до пенсионного возраста ему далеко. Родители знают, где ты?» «Слава богу, ты не мой родитель». «Два часа ночи», — не унимался он. «Что, некуда идти?» задолбал ты дядя буркнула я поднимаясь со скамьей с большой неохотой тебе что больше всех надо точно что не поняла я отходя на шаг мне больше всех надо ты из армии спасения вроде того он тоже поднялся и пошел рядом со мной держась на расстоянии вытянутой руки провожу тебя до площади и за что мне такое счастье пробормотала я Он засмеялся. Это неожиданно меня разозлило. Эй, может, как раз тебя и стоит бояться? Ты, случаем не маньяк? Глупо ожидать, что маньяк ответит на такой вопрос правдиво. Нет, серьезно сказал он и тут же улыбнулся. Мы как раз проходили под фонарем, и парень показался мне на редкость симпатичным из-за этой улыбки. Я не маньяк, покачал он головой. Последнее время бессонница замучила. Вот и болтаюсь по ночам. Дома одному тошно. «Сочувствую, но мне это не подходит». «Что не подходит?» — вновь улыбнулся он. «То, что ты собираешься предложить». Теперь он засмеялся. «Снимать девиц на улице мне и в голову не приходило. У меня хороший вкус, а женщины, которые могут мне понравиться, не сидят по ночам в парках». «Ну, извини», — хмыкнула я. В этот момент мы вышли к площади. Мужчина остановился и повернулся ко мне. «Здесь в переулке кафе работает». «До утра. Хочешь, угощу тебя кофе?» «А деньги у тебя есть?» «Деньги?» – переспросил он. «Денег сколько угодно». «Ну, так ты идешь?» «Ладно, только имей в виду, потратишься ты напрасно. Я ведь уже сказал, что на твою честь посягать не собираюсь. Тебе некуда идти, а мне нечего делать дома. Будем считать, что мы нашли друг друга». Он повернулся и пошел через площадь. Я, поразмыслив, отправилась за ним. Кафе было совсем маленькое, всего-то шесть столов. За двумя засиделась компания молодых людей. Мы сели возле окна, отсюда хорошо была видна площадь, разноцветные огни придавали ей праздничный вид. Мужчина, опустившись на стул напротив меня, улыбнулся и сказал, «Да ты красавица! Это просто комплимент!» Добавил он, увидев, что я нахмурилась. Теперь я имела возможность разглядеть его как следует. Он оказался моложе, чем я думала, лет тридцати. Темные волосы зачесаны назад, глаза хоть и отливали синевой, но при электрическом свете казались скорее темными. Прямой нос и красивые губы. В целом все выглядело вполне симпатично, особенно его улыбка. Он взял меню подошедшей официантки, и я обратила внимание на то, что у него очень красивые руки. На запястье дорогие часы. Он достал из кармана очки, фирменные в золотой оправе, а я принялась гадать, кого мне Бог послал. То, что я приняла за ветровку, оказалось льняной курткой бежевого цвета. Она стоила приличных денег. В общем, у меня возникло подозрение, что я нарвалась на олигарха губернского разлива. «Есть хочешь?» – спросил он, поднимая взгляд. «Нет, спасибо. Кофе и пирожные». «Отлично. Значит, два кофе и пирожные», — сказал он официантке. Девушка отошла, а он вновь обратился ко мне. «Знакомиться будем или перебьемся?» «Меня Наталья зовут. А вас?» «Илья. Чего -то ты вдруг выкать начала?» — спросил он со смешком. «А вам что вздумалось по ночам бродить?» «Я же сказал, бессонница. Давай лучше на «ты», хорошо?» «Для бессонницы есть причина?» — Есть, — кивнул Илья, — но если не возражаешь, о ней я рассказывать не буду. — Как хотите. — Хочешь. Нам принесли кофе и пирожные, я стала уныло жевать, а он смотрел на меня и улыбался, вызывая в душе смутное беспокойство. Все дело было в его взгляде. Несмотря на мягкий тон с долей иронии, его взгляд был не очень дружелюбен. — Чем занимаешься? Можешь не отвечать, если не хочешь, хотя я не против выслушать твою историю. Уверен, она заслуживает внимания. «История – полное дерьмо», – охотно сообщила я. «С работы выперли, с квартиры тоже». «За что выперли?» «Да так, не сошлись характерами». «Характер у тебя, похоже, не сахар». «Нормальный у меня характер». «Значит, ты жила на квартире. Приезжая?» «Ага. Я выдала свою нехитрую историю о стервице парня. Парни найдем, не переживай», — сказал он, выслушав меня, «если с фамилией твой друг ничего не напутал». «Да пошел он, обойдусь». «Домой возвращаться не собираешься?» «Нет». «Ясно. Значит, тебе нужна квартира?» «Ну, нужна». «А вот с какой стати ты решил мне помогать?» «У меня сегодня ночь добрых дел». «Может, ты и правда маньяк, а?» — усмехнулась я. «Я Санта-Клаус». Перепутал зиму с летом и маюсь от безделья. Еще пирожных? Нет, спасибо. В детстве я очень любил пирожные, особенно картошку. Мог съесть штук десять. Мама пугала, что от сладкого все зубы у меня выпадут. Он говорил не спеша. Я слушала, подперев щеку рукой, и не заметила, как задремала. Илья коснулся моего локтя, и я вздрогнула, поспешно разлепив веки. «Идем», — сказал он. «Куда?» — спросила я хрипло. «Устрою тебя на ночлег». «Я же сказала». «Не волнуйся, я буду спать в другом месте. Если, конечно, повезет, я усну». «Идем», — повторил он. Я с трудом поднялась, чувствовала ломоту во всем теле. Мысли были вялые, точнее, их не было вовсе. Наверное, поэтому я покорно за ним поплелась. «Потерпи немного. Выйди на улицу», — заявил он. «Здесь пешком минут десять». но если хочешь, возьмем такси. Перебьюсь. Переулком мы вышли к универмагу, свернули и вскоре оказались рядом с пятиэтажным домом, построенным в 50-е годы прошлого века. Лепнином на фасаде, широкая арка посередине, просторный двор был заставлен машинами, слева детская площадка, справа с десяток деревьев, а между ними клумбы с цветами. «Ты живешь в этом доме?» спросила я Илью. «Жил». Собираюсь продать квартиру, да все руки не доходят. Подъезд под номером два был снабжен домофоном. Я достал ключи, открыл входную дверь, пропустил меня вперед. Мы поднялись на третий этаж. Прислонившись к стене, я ждала, пока он возился замком. Вошла в квартиру и присвистнула. — Ничего себе! — Нравится? — спросил он с усмешкой. — Еще бы! Квартира оказалась просторной, трехкомнатной, с антикварной мебелью, хрустальными люстрами и ковром на полу, которому было место в музее. «Ну, если нравится, живи!» – заявил он и положил ключи на консоль. «Постельное белье в шкафу, там же полотенце. С водой поаккуратнее, не залей соседей. Спокойной ночи!» – добавил он, направляясь к двери. «Ты что, уходишь?» – растерялась я. «А ты хочешь, чтобы я остался?» Вроде бы удивился он. «Нет, конечно, но как ты можешь оставить здесь совсем незнакомого человека? Тут полно дорогих вещей, а если что-нибудь пропадет? Ты собираешься что-нибудь украсть?» «Не собираюсь, а я не собираюсь беспокоиться об этом». «Ты чокнутый, а ты вроде бы хотела спать». Он вышел в прихожую, через мгновение хлопнула входная дверь и стало тихо. «Чудеса!» — пробормотала я и пошла искать полотенце.